Глава 36. Лапчатка. Возлюбленная дочь. На завтра воскресенье, но магазин открывается в полдень. Сегодня моя очередь работать в паре с Бронте, а это всегда весело. Мы крепко подружились с тех пор, как она стала у нас работать. И мне нравится слушать обо всех ее подростковых открытиях. Я варю кофе в подсобке, когда отворяется входная дверь. «Привет, Бронте!» — кричу я. Я пропустила изрядную часть вчерашней вечеринки. Следовательно, не так много выпила, и сегодня утром не маялась похмельем, в отличие от многих обитателей Сент-Феликса. Зато спокойного ночного отдыха не получилось. Мне снилось, что я заперта в башне, как Рапунцель, а Джейк и Эш на конях и в сверкающих доспехах устраивают турнир с весьма неутешительным результатом. И теперь мне нужна хорошая доза кофеина, если я хочу нормально продержаться следующие несколько часов». «Приветик!» – восклицает Бронта, входя в подсобку. «Как ты сегодня?» «Хорошо, спасибо, а ты?» «В норме!» – Бронта вешает сумку на деревянный крючок за дверью. «Понравилась вечеринка?» После нашего разговора мы с Джейком пытались тихонько пробраться обратно на праздник, в надежде, что наши отлучки никто не заметил. Вот только все заметили. Джейку немедленно учинили допросы его дети, а меня взяли в оборот сначала Эмбер, а потом и Эш. Эмбер еще ладно. Я как можно коротко объяснила, что случилось и где я была, и она восприняла все спокойно, без драмы. Другое дело, Эш. «Где-где ты была?» — с изумлением переспросил он. «И с кем?» Я снова попробовала все объяснить, не упоминая о подвале. Эш слишком тесно связан с Бабс и Трикарланом, чтобы сразу выкладывать ему о картинках. «И ты хочешь, чтобы я этому поверил?» «Тебя два часа не было, а потом ты появилась вместе с Джейком, который тоже уходил чисто случайно, и с которым вы чисто случайно столкнулись?» «Ты меня за дурака держишь?» «Нет, конечно», – запротестовала я. Чем ты занималась, только правда? Я знаю, что вы с Джейком дружите. Но у него что, какие-то особые привилегии? Эш, прекрати, взмолилась я. Все было совсем не так. Я пыталась успокоить его. Предлагала вернуться в коттедж. Выспимся и поговорим на свежую голову. Ну нет. И он отстранился, когда я хотела мягко взять его за руку. Мне надо побыть одному. Я должен все обдумать. «Эш крикнула я ему вслед, но он уже бежал к воротам трикарлана. «Потом, Поппи!» – отмахнулся он. «Поговорим потом». «Да, все было отлично!» – вру я. «Хочешь кофе?» «Нет, спасибо! Я по дороге Red Bull выпила!» «Что это у тебя?» Бронте смотрит на вышивку с пурпурной розой у меня в руках. Я вытащила ее на свет сегодня утром. «Так, ничего особенного!» Мы нашли ее под половицами во время ремонта. Она принадлежала бабушке. Бронта подходит ближе. Можно посмотреть? спрашивает она и берет картинку. Ого! Круто! Серьезно! Я представить не могла, что ей нравятся такие вещи. Мне казалось, что она не в твоем вкусе. Я возвращаюсь в зал магазина, и Бронта идет за мной следом. Не в моем? Просто у нас дома похожее на лестнице висит. Правда? Да, только там цветок какой-то другой. Может, гвоздика. Но вообще очень похоже. Даже буквы также на лепестках вышиты. Ты уверена? Точно, это мамина. Мы недавно убирали много вещей, потому что папа затевает ремонт. Эта картинка попалась мне среди остальных, висевших на лестнице. И где она сейчас? Как одну из этих картин... Занесло к Джейку на стену. Может, ее Фелисити где-нибудь купила? Наверное, в сарае вместе с остальными коробками. Я позвоню папе, попрошу, чтобы он посмотрел. Он, наверное, уже встал, только у него, боюсь, сейчас похмелье. Мы там еще долго сидели после того, как вы с Эшем ушли. Ты знаешь, что Эш сегодня взял Чарли с собой на море? Спрашивает Брунте, набирая номер Джейка и дожидаясь ответа. Чарли вне себя от радости был, когда он ему позвонил сегодня утром. Хорошо, что Эш захватил с собой Чарли. Я за него действительно беспокоилась после того, как он вылетел из замка на взводе. «Не подходит», — сообщает Бронте, отодвинув трубку от уха. «Автоответчик говорит, он вчера вечером не в форме был. Попробую еще раз». Но пока она набирает номер, нас отвлекает звонок в дверь. «Пап!» — Бронте подскакивает при виде Джейка, появившегося на пороге. «Я как раз тебе звонила!» «Вижу!» — говорит Джейк, поднимая свой телефон. «Но я был на подходе, вот и подумал, что лучше будет поговорить напрямую». Джейк входит в зал и бросает взгляд в мою сторону. «Доброе утро, Поппи. Все в порядке?» Я поспешно киваю. «После вчерашнего признания Джейка мне как-то не по себе». «Пап!» – окликает Бронте в надежде снова привлечь к себе его внимание. «Да, дорогая моя дочь!» – говорит Джейк, закатывая глаза. «Что я могу для тебя сделать?» «Помнишь картинки у нас на лестнице? Я их еще убрала, чтобы ты там все покрасил. Они же мамины, да?» Джейк слегка вздрагивает при упоминании о Фелисите. «Некоторые, да, что?» «У Поппи картина очень похожая на одну из них. Погляди!» Бронте протягивает Джейку вышивку. «Если Бронте права, — говорю я, — то у тебя одна из пропавших картинок, о которых я тебе вчера рассказывала». «Ты имеешь в виду картинки Стена? А которая?» «С розовой гвоздикой». Джейк морщит лоб. «Да, я поняла, какой из них речь. Вчера мне это и в голову не пришло». Но, сравнивая с этой, он поднимает вышивку с пурпурной розой. Я вижу сходство. Кажется, она принадлежала матери Фелисити. Фелисити сберегла много из ее вещей, когда она умерла, и мы разбирались в доме. Но откуда у Изабель картина Стена? Она могла ее купить где-нибудь? Не думаю. С тех пор, как мы познакомились с Фелисити, я видел эту картинку на почетном месте на каминной полке. В магазин заглядывают посетители, и Бронта отправляется к ним. Хотя я вижу, она все еще пытается прислушиваться к нашему разговору. «Погоди, как ты сказал, звали мать Фелисити?» – шепчу я. В голове будто что-то со щелчком становится на место. Изабелла что?» «То, что так звали девушку, которую Стэн любил, и которой он подарил ту третью картинку. Это наверняка она». «А может, совпадение?» — хмурится Джейк. Бронте еще прислушивается, и я оттаскиваю Джейка в подсобку. «Может, и совпадение, но из какой она семьи? Если ты не против таких вопросов, конечно!» Добавляю я, спохватившись, что это может быть деликатная тема. «Да нет никаких секретов. Она росла вместе с матерью недалеко от Оксфорда. Потом с матерью перебиваю я, а отец...» Изабель одна растила дочь. Фелисити никогда не знала своего отца. Джейк улыбается. Может, помнишь, я рассказывал тебе, как она мечтала приехать в Сент-Феликс, потому что ее мать выросла здесь. Но Изабель пришлось спешно уехать отсюда, и я подозреваю, как раз из-за беременности. На внебрачных детей в маленьких городках вроде этого даже в 70-е смотрели косо. Я смотрю на Джейка. «Ты что?» – спрашивает он. «Так все же сходится. Все, что ты рассказал, совпадает с историей Стэна. Он сказал, что Изабель пришлось срочно уехать из Сент-Феликса, и он не знал, в чем дело». Ох, до да Джейка доходит. «Но если Стэн – отец Фелисити, то… то… то у Бронта и Чарли есть дедушка, о котором они никогда не знали, и…» Я сглатываю комок в горле. И у Стена есть семья, о которой он всегда мечтал.